Вечер в 2217 году. Русская фантастика конца XIX начала XX веков. Библиотека русской фантастики, том 10, Москва, Русская книга, 1998 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь, клуба любителей аудиокниг.